Глава 14. Орлайн. Ох, напрасно я отказалась от предложения Миранды. Сейчас бы так пригодились ее ребята. А ведь она настаивала, намекала. Здесь неспокойно. Отговаривала ехать в рэнк. Но я же самая умная. В итоге очутилась среди недружелюбно настроенных горожан. Селение называлось Мари. С городок и городок. Пыльный, сонный. В таких никогда ничего не происходит. Проезд купеческого каравана... «Праздник. Только вот наше появление восприняли неадекватно. Как думаешь, что им нужно?» С опаской вглядывалось в лица людей. Они провожали нас долгими, неприязненными взглядами. Собирались в группки, шушукались. И тут же замолкали, стоило посмотреть на них. «Может, дело в мече?» После стычки в тумане я предпочитала всегда носить его на поясе. «Или ты им кого-то напоминаешь?» Гордон на всякий случай заслонил меня от подозрительного типа в окне второго этажа. Гадкое ощущение, ожидание ножа в спину. Вдобавок этажи домов над головой нависают, практически смыкаются. Кто так строит? Ты как хочешь, а я здесь не останусь. А толпа все пребывает. Боишься своих подданных? Метнула на него грозный взгляд. Нечего болтать всем и каждому, что я принцесса. Да и формально подданные они не мои, а алхены. Рискнем. Гордон указал на вывеску таверны. Есть хотелось. Еще больше хотелось понять, что здесь происходит. То ли сюда добрались эмиссары Кентигерна, то ли наемники постарались, настроили жителей против чужих. Может и к лучшему, что я без Миранды и ее сорока ребят. Представляю, какой переполох они подняли. Бррр. От взглядов чесалось все тело. Стараясь не обращать внимания на назойливых наблюдателей, спешилась и первой переступила порог таверны. Хозяин очищал медный кран бочки. Он напоминал кота. Такой же полный, усатый. Сам себе на уме. Сбежит в подсобку или кивнет. Кивнул. Наверное, дело действительно в мече. В провинции люди на редкость консервативны. Да что в провинции, мне в столице запрещали фехтованием заниматься. Ох уж эти предрассудки. «Элю!» — услужливо поинтересовался хозяин и ловко выудил из-под стойки деревянную кружку. «В качестве закуски могу предложить вяленую рыбу или вчерашние бараньи ребрышки». Взгляд лениво мазнул по моему лицу и словно остекленел. Хозяин побледнел, попятился и невнятно пробормотал. «Совсем запамятовал. Я счета не проверил. Закрыто, закрыто, господа хорошие, в другой раз!» Гордон ухватил хозяина за ворот рубашки и подтянул к себе. Бедолага практически распластался на стойке. «Ничего», — тем же испуганным шепотом пробормотал он и посоветовал. «Вам лучше уехать». «Почему?» Пока Гордон вел увлекательную беседу, я охраняла его спину. Глаза бегали по лицам немногочисленных посетителей. «Кто же из них?» Пальцы на рукояти меча вспотели. Я превратилась в натянутую струну, но пока никто не двигался. Все только смотрели. «Потому что... как бы это сказать? Не рады вам тут. Поторопитесь, а то кто-нибудь солдат позовет». Мы с Гордоном переглянулись. С каких это пор нас считали преступниками? Оказалось, местный губернатор издал приказ о поимке опасных бандитов. По городам и весям разослали наши приметы. Как чувствовала. Неладно в ренге. «На, подлечи нервы!» Гордон бросил на стол медную монету и кивнул мне. «Пойдем». «Но... надо же выяснить, в чем нас обвиняли!» «В камере тебе быстро объяснят!» Буркнул в ответ приятель и поволок к выходу. «Наденут веревку на шею и вздернут!» «У нас цивилизованная страна, а не угорье!» Возмутилась я. Гордон хмыкнул. «Хочешь проверить?» «Надо же!» И не оскорбился вовсе. «Нет!» Поджала губы и указала на наспех прибитую к дверям трактира бумагу. Тут все предельно ясно написано. Клянусь, когда мы входили, бумажки не было. Кто-то подсуетился. Принес. Влипли. Пробежав глазами копию указа, лаконично описал ситуацию Гордон. Снова и снова перечитывала скупые строки. Они казались фантасмагорией, чьим-то глупым розыгрышем. Теперь уже от имени королевы, даже не губернатора, Я объявлялась демоницей, убившей принцессу Орлайн и занявшей ее тело. Гордон моим пособником. Тоже демоном. За наши головы назначили награды. Спасибо за живых, а не мертвых. Ну, Кейнтигерн. В сердцах сорвала указ с двери. Ни на минуту не поверю в эту фальшивку. Ничего подобного сестра приказать не могла. Да и вряд ли в курсе здешней трагикомедии. Теперь понятно, почему на нас таращились – но нападать не спешили. Я бы тоже не связывалась с двумя демонами. Себе дороже. Фоксимилия подписи подлинная. Но что мешало Кентигерну снова наведаться во дворец и выкрасть его? А то и вовсе захватить Алхену в плен. Бедная сестра. Вдруг она в опасности, в эту самую минуту заточена в крепость. Или того хуже, готовится сказать «да» мерзкому колдуну. «Хочешь вернуться?» покачала головой и растоптала каблуком сорванную бумажку. «Не могу». «Теперь точно не могу, хотя Кентигерн именно этого и добивался. Но он ошибся, как и все прочие. Плохо меня изучил». «Я задушу тебя, гадина, собственными руками за душу Сжала кулаки, представив, как трещат под пальцами кости. «Меня не стошнит, даже не надейся. Плакать над твоим трупом не стану». «Хвала Амандину, вы живы!» Из заставленного пивными бочками проулка вынырнул человек в плаще с глухим капюшоном и поманил нас за собой. «Сюда, сюда, быстро!» Голос показался знакомым, и мы рискнули. «Ваше высочество, простите за фамильярность!» Мужчина быстро огляделся и понизил голос до едва различимого шепота. «Но там небезопасно! Я знаю один кабачок! Давайте поговорим там!» Он на миг скинул капюшон. Разумеется, я его знала. Один из помощников Дейры. Выходят, дела влияния действительно плохи, раз жрица Мандина отправила на наши поиски своего человека. Пятейное заведение находилось на выезде из города, неподалеку от кирпичной мануфактуры. Тесное, дешевое, оно привлекало воров. Именно поэтому тут было безопасно. Помощник жрица устроился в уголке. Дождавшись, пока тощая, как воблопродавальщица, принесет выпивку и нехитрую закуску, он поведал нам последние, увы, неутешительные новости. Вскоре после моего отъезда Алхена заболела. Как назло, королевского врача на месте не оказалось, спешно вызвали замену. Его ученика с кучей рекомендательных писем. Он не отходил от Алхены ни днем, ни ночью. И сестра вроде пошла на поправку, только стала другой. Она напрочь лишилась эмоций, едва не распустила Верховный Совет, выслала ряд приближенных в дальние имения. Первым, кто бы сомневался, Фарнафа. Кузена якобы уличили в подготовке заговора и запретили возвращаться в столицу под страхом смерти. Алхена превратилась в затворницу. Она больше не выходила к народу, целыми днями сидела в кабинете, сочиняла указы. Все они шли в разрез с целями и убеждениями прежней Алхены Акмелур, зато соответствовали интересам Кентигерна и его божественных покровителей. Заподозрив неладное, Дейра попросила сестру зайти в храм. Она в резкой форме отказалась. Тогда жрица сама, без приглашения, явилась во дворец, и, воспользовавшись статусом, жрицы и их помощники не подчинялись никому, кроме богов, прошла в личные монаршие покои. Только вот вместо Алхены она обнаружила фантом, точную копию моей бедной сестренки. Он двигался и разговаривал, но на деле являлся бездушным сгустком материи, управляемым чужой волей. Чьей? И так понятно. Разумеется, встал вопрос, куда подевалась истинная королева. Вера приказала допросить врача, но опоздала. Побросав свои вещи, медик спешно покинул столицу. В его доме обнаружили пустую бутылочку с ядом. Вскоре обнаружили труп королевского лекаря. Его выманили из дома фальшивым письмом и безжалостно расправились в ближайшем лесу. «И вы полагаете...» Голос дрогнул, и я не закончила фразы. На глаза навернулись слезы. «Кто знает...» Тяжко вздохнул собеседник. Дейра выяснила, куда ездил новый врач. Поговорила с дежурившими в дни болезни королевы гвардейцами и пришла к выводу, что ее величество в любой форме... Ни живой, ни мёртвой. Во дворце нет. Но куда она подевалась? Её увезли. Караулу королевских покоев усыпили. Ненадолго, всего на полчаса. Этого хватило, чтобы заменить королеву фантомом. Часовые припомнили, что видели крытую повозку на заднем дворе. Разгильдяи! Силой ударила кулаком по столу. Плевать, что смотрят. Я не могла сдержать рвавшейся наружу ярости. Они видели и даже не проверили, кто или что внутри. За что им только платят жалования? Тише. Рука помощника Дейры легла на мою, успокаивая. Солдаты не виноваты. Повозка простояла там весь день. В нее грузили вещи для охотничьего домика. Полагаю, завернутую в ковер туда положили и ее величество. Волчьи зубы им взад. Всех следует судить. Гортон разделял мой праведный гнев. Дейра утверждает, что королева жива. Увы, сама она не может продолжить поиски, опасается за свою жизнь. Поэтому послала меня разыскать вас. Я здесь инкогнито. Загнал двух лошадей, чтобы успеть. Но откуда Дейра узнала, когда мы будем в Мари? Ей подсказали. Те, кто распоряжаются судьбами. Спасибо им. И вам тоже. Я задумчиво барабанила пальцами по столу. Сложившаяся ситуация виделась безвыходной. Мне не справиться без посторонней помощи. Что мы с Гордоном? Двое против всех. Нет, тут требовалась мощная поддержка. Если не армия, то хотя бы полк. И где мне его взять? Можно попробовать обратиться за помощью к богам, но они обычно глухи к людям. Оставалось два выхода. Бежать из страны, например, к родне в Сеальдар, или продолжать путь на север, где не признавали власть Алхены. Там хотя бы ясность. Враги не прячутся. Вот и сделала выбор. Гордон прочитал все в моих глазах. Возражать не стал. Только посоветовал. Тебе надо переодеться в мальчика. Согласна. Девочкой мне теперь нельзя. Я все достану. Помощник жрицы поднялся с места. Ждите здесь. Да куда мы денемся? Поздно зайцами прыгать по полям. Везде силки. Я пила «Эль» и гнала от себя мысли о смерти сестры. Того же врача убили сразу. Есть надежда. В отчаянии уронила голову на руки. Я так устала. Не могу больше. Даже плакать не могу. Хочешь к дяде? Гордон обнял меня, притянул к груди. Я пойму и помогу. Или к нам. Я поговорю с отцом, он не станет принуждать себя к браку. Спасибо. Чуть слышно пробормотала я, уткнувшись в пропахшую лошадьми и потом куртку. «Ты самый лучший, настоящий друг». Я не могла сбежать, не имела права. Не из-за богов, шут с ними. Они палец о палец не ударили, чтобы спасти Алхену. Я им ничем не обязана. Я дала слово мертвому брату и не нарушу его. «Ненавижу, ненавижу эту крысу!» Высвободившись из объятий Гордона, в бессильной ярости вонзила нож в столешницу, представив вместо нее лицо ухмыляющегося колдуна. Колотила снова и снова, как змею в лабиринте, пока ненависть не сменила апатия. «Я заказала еще Элю. Может, если напиться станет легче?» «Пока мы не увидим тело, Алхена жива. Не теряй надежды!» Гордон отобрал у меня кружку и щелкнул по носу, чтобы привести в чувство. «Он прав. Пьяная принцесса — сестре не помощник». Кисло улыбнулась. «Не хочу тешить себя напрасными иллюзиями. Спрошу у того, кто знает». Дерзкая идея пришла в голову внезапно. Как подопечная Мириада, я могла рассчитывать на ответ. «Я приму любой. Не стану молить воскресить Алхену. Всего лишь да или нет». «Я бы на твоем месте не стал», — покачал головой Гордон. «Я видел его один-единственный раз». От взгляда до сих пор мороз по коже. У нас... у нас несколько другие отношения. Надеюсь. Тут вернулся помощник Дейры с объемным свертком в руках. Вот, держите. Горько усмехнулась. Помнится, в детстве я вечно сетовала на неправильный пол. Ну вот, мечта сбылась. Временно стану мальчиком, младшим братом Гордона. А то, что не похоже, так у любви обильны У них за каждой горой жена и десяток детишек. Одно дело сказать его хмелю, другое сделать. Я понятия не имела, как подступиться к трудному разговору. Нельзя же вот так запросто «Да и кто я, мириаду По факту всего лишь смертная, заботу о которой ему навязали собратья по верхнему миру. Может, они даже кидали жребий. Кому достанется девчонка Кмелур? И все же я обязана выяснить хоть что-нибудь про сестру. Пусть Мериад меня убьет. Спрошу. Меня терзало чувство вины. Если бы я осталась, ничего бы не случилось. Не стоило мне уезжать. Осталась бы рядом с Алхеной. Вместе мы бы придумали, как противостоять Кентигерну. Но я здесь, а она... неизвестно где. Погруженная в тягостные раздумья забыла об указе. Спасибо Гордону. Без него загремела бы со своими страданиями в тюрьму. Он взвалил на себя заботы о конспирации. Для правдоподобия измазал мне лицо кирпичной пылью, чтобы больше походила на мальчонку из народа. Гордон же чуть ли не силой увез меня из мари После беседы с помощником Дейры я пребывала в ступоре и плохо соображала. Заночевать решили на одинокой ферме. Ее владелица, престарелая вдова, вот уже 10 лет безвылазно сидела в своем домике. Питалась слухами, которые приносили сезонные рабочие и сыновья, жившие отдельно в ближайшей деревне. Все это охотно поведала сама хозяйка, жутко обрадовавшаяся пришельцам из другого мира. А то тоска такая, хоть вешайся. На всякий случай все равно держалась в сторонке. Помалкивала, пока Гордон аккуратно прощупывал почву. К счастью, вдова ничего о королевском указе не слышала. Да и вообще смутно представляла, что творится в столице. В ее голове все еще правил Ивар II. Женщина крайне удивилась, услышав, что он пару лет как мертв. «Надо же!» — подсолкала она языком. «Такой крепкий молодой мужчина. Помнится, когда я носила первенца, он проезжал через наши края. Сноха поднесла ему воды. У нее на память золотая монетка осталась. Пусть переродится в кого-нибудь хорошего. Славный был король». Бесхитростные слова пролили бальзам на израненное сердце. Может, душа отца их тоже слышала. Пусть порадуется, что простые люди его любили». Опасалась, хозяйка начнет выспрашивать о преемниках почившего короля. Но ее волновали обыденные вещи. Цены на зерно, построили ли уже новый мост, кто купил бывшую ферму строка. Гордон в меру своих скромных сил удовлетворил ее любопытство и закономерно поинтересовался. «Вам же тяжело одной. Почему к сыновьям не переедете? Я здесь родилась, здесь и умру. Да невестки у меня все с норовом. Лучше одной, чем приживалкой в их доме. Для ночлега хозяйка выделила нам чердак, заваленный всяким хламом. Это несколько усложняло мой план, но не отменяло. Дождавшись, пока все звуки стихнут, а Гордон перестанет ворочаться, осторожно спустилась вниз. На улице стояла почти кромешная тьма. В городе нет-нет, да мелькнет огонек. А тут чернота. Новолуние. В нерешительности замерла на пороге. Стоит ли? С другой стороны, нет ничего хуже неизвестности. На плечо легла рука. Едва не проглотив язык от ужаса, вдруг смерть пожаловала за мной до того, как я ее позвала, обернулась и недовольно зашипела. «Гордон!» «Я тут к грядущей беседе с Мирядом готовлюсь, а он со спины подкрадывается. Нечего тебе по ночам гулять одной. Вдруг окрестности прочесывают солдаты. Дожила. Теперь я должна опасаться собственных подданных». Прислушалась. Вроде все так же тихо. Хозяйка не проснулась. Работников опасаться не стоит. Они в поле ночуют. Завтра к обеду вернутся. Значит, придется с самого утра. «Боишься?» Кивнула. Мы без слов понимали друг друга. «Дверь закрой». Медленно, чтобы ничего не задеть, ни на что не наступить, направилась к калитке, ведущей в поля. Гордон тенью следовал за мной. «Ну вот и подходящее место». Обильно разросшийся кустарник надежно скрывал от возможных наблюдателей. «Подожди меня у ограды. Гордона я впутывать не стану. Если убьют, то только меня. И что бы ни случилось, не вмешивайся. Надеюсь, не станет, хотя в глубине души понимала. Не бросит. Угорцы они такие. Храбрые сердцем. В окопах не сидят. Недаром некоторые правители нанимали их в качестве телохранителей. Зато и жили они недолго. Стоп. К Гордону это не относится». «Арли?» — нерешительно возразил приятель. «Нет». Твердый ответ поставил жирную точку. Гордон смирился. Вернулся к калитке. Как коленки-то трясутся. С тоской обернулась, взглянула на темный силуэт друга. Так хотела к нему. Вернуться на чердак и ни о чем не спрашивать. Зябко повела плечами. Окружающая темнота давила, нашептывала. я здесь чужая. Алхена. Я делаю это ради нее. Хлюпнув носом, опустилась на колени. Плакать нельзя. Мирят не любит слез. Только вот глаза предательски чесались, стоило мне подумать о сестре. Наконец я совладалась с чувствами и, сосредоточившись на биении сердца, простерлась ниц. А дальше-то что? Ладно, импровизируем. «Я, недостойная раба, смиренно прошу подать знак, жива ли мертва истинная королева Алхена из рода акмилуров повелитель мертвых, снизойдите до...» «Ну и до чего мне снизойти?» Скучающим голосом Мириада ответила темнота. От неожиданности ойкнула и заварилась на бок. «Как? Он здесь? Уже?» Медленно, очень медленно встала на четвереньки. «Нелепая поза!» Но все лучше, чем валяться на земле. Огляделась. Никого. Даже тени не видно. Но мне не показалось. Я же слышала. Вот еще. Утруждать себя перемещением в пространстве. Милостивый. А покороче. Что нужно? Узнать, что с сестрой? С дозой яда промахнулись. Алхена впала в летаргический сон. Пока это всех устраивает. Но, полагаю, Кентигерну... Она больше нравится в мертвом виде. Как и ты, кстати. Трусливая вертихвостка. И после этого меня будут убеждать, что смертные достойны уважения. Презрительно усмехнулся бог. Шумно засопев, села на пятки и стиснула кулаки. Какое право он имел? Мне послышалось, или ты заговорила о правах? Мериад откровенно забавлялся. Я для него мушка. Как он там выразился, не стоит утруждать себя общением? Так и не утруждал бы. Я привыкла, что боги глухи и слепы. Тот же Амандин спокойно позволил отравить Алхену. Зато ради них расстелись, помоги. Ммм, тебе жизнь вернули. Это никакой помощи. Могу и забрать. Работу ты не выполнила, награды не заслужила. Невидимая рука толкнула меня в спину, и я на мгновение рухнула в знакомую по Дерингу бездну, а потом вернулась обратно в Вечный мир. Все случилось так быстро, я осознать толком ничего не успела. «Ах да, еще Деринг. Это к вопросу о помощи. Думала, благодаря Эрлин справилась. Она твои ручки недели позже в тумане направляла. Что притихло? Стыдно?» Перестала дышать, ощутив его пальцы на шее. Всего лишь легкое прикосновение, но от него волосы встали дыбом. Ледяные пальцы, холодные, как смерть. Впрочем, они и принадлежали смерти. «Так и быть». Пальцы соскользнули, и я сделала судорожный вдох. «Раз уж подарил жизнь, обратно не возьму. В остальном выбор за тобой. Можешь удариться в бега, собирать армию для борьбы с Кентигерном». Только без меня хена пополнит список обитателей елены Решай. Мне без разницы, кто будет на престоле. Твой кузен вполне устроит. Но не Кентигерн, верно? Несмотря на пережитый ужас, я не утратила способности дерзить. Верно. Только не думай, будто я нуждаюсь в тебе больше, чем я тебе. Найдется много способов лишить Марис сына. А вот у тебя, чтобы спасти сестру. «Всего один. Выполнишь условия договора, вернешь титул, получишь живую алхену на троне. Да и в остальном помогу. Представляешь, какой я щедрый!» Мирят приглушенно рассмеялся. Бог во всей красе. И на вопрос ответил, и унизил. «Ба, да ты выросла в моих глазах, Орлайна Кмелур!» «Не поняла». Показала зубы. «Значит, примешь верное решение. И, напоследок, больше не устраивай дешевых спектаклей с паданием на колени!» Голос Бога в моей голове стих. Подождала еще немного, потом встала. Как я и думала, Гордон ничего не видел и не слышал. Подумать только, у меня появились общие секреты с Богами».